Дейл Карнеги. Язык убеждения. Эффективные приемы совершенствования устной речи и приобретения искусных навыков убедительных публичных выступлений. Вступление. Дейл Карнеги начал преподавать курс эффективного общения в 1919 году в Союзе молодых христиан. В то время умение выступать публично считалось искусством. А не ремеслом и преподавание было в основном направлено на подготовку профессиональных ораторов и сладкоголосых мастеров способных убедить огромную аудиторию в чем угодно обычные бизнесмены и политики которым нужно было научиться выражаться простым и доступным языком не хотели тратить время и деньги изучая построение речи интонацию правила риторики и использование жестов курсы дейла карнеги по эффективному общению немедленно стали пользоваться огромным успехом, потому что благодаря им люди добивались того, чего хотели. Дэйл сделал умение выступать публично не искусством, требующим таланта и упорства, а навыком, которым в состоянии овладеть любой нормальный разумный человек. Сегодня курс Дэйла Карнеги обрел популярность во всем мире. Ценность концепции Дэйла Карнеги признана тысячами людей. Мужчины и женщины, работающие практически во всех отраслях бизнеса, смогли с его помощью существенно улучшить свое умение выступать публично и добиться успеха в профессиональной карьере и личной жизни.